Глава двадцать Эрик и так сидел, как на иголках. А эти переглядывания, перешептывания и смешки украдкой его и вовсе вывели из себя. «Где она? Что с ней?» — спросил уже громче и требовательнее у Рената. Но его тут же одернул математик, сухощавый с блестящей лысиной. В круглых очках он превосходно знал свой предмет и искренне считал, что ничего не может быть важнее математики и очень сильно оскорблялся на посторонние звуки. «Вы хотите вместо меня вести урок?» — строго спросил он, вперившись острым взглядом. «Или мне уйти? Нет? Тогда попрошу соблюдать тишину. А все вопросы, не относящиеся к уроку, оставить на потом?» Пришлось молчать и терпеть до конца урока, но едва началась перемена, Эрик прихватил Рената за предплечье и чуть ли не волоком потянул за собой. «А ну идем!» Тот меня следом причитал. «Да что такое? Куда ты меня отпусти?» Они свернули в небольшой холл, заставленный фикусами, шафлерами и другими деревцами так плотно, что свет из окна еле пробивался сквозь ажурную листву растений. Эрик припер Рената к стене. Тот был почти на голову ниже его, щуплый, сутулый. Такого и трясти неловко, но сейчас было не до церемоний. «Так где она?» «Что с ней?» — наседал Эрик, вжимая его в стену. «Да я-то откуда знаю?» — задергался тот. «Я что, ее пасу?» Но Эрик и не думал выпускать его, потому что чувствовал, знает. И не просто знает, а в курсе какой-то пакости, которую они Кате устроили. «Иначе с чего бы он так нервничал?» «Вон аж вспотел весь, и глаза бегают!» «Да не знаю, я говорю», — сглотнув сказал Ренат. «Я же весь вечер вчера в комнате был. Ты же видел меня, и утром тоже. Так что не знаю я, отпусти!» Ренатик раздалось за спиной у Эрика. «Но что же ты не скажешь ему правду?» «Что?» Моргнул тот и перевел взгляд на хозяина приторного и вкрадчивого голоса, точнее, хозяйку. Эрик выпустил лацкан пиджака Шмыгова и оглянулся. Сзади стояла лучшая подруга Дины и остальная свита — Полина, Никита и несколько девчонок и парней из десятого класса. Лиза улыбалась, но улыбалась как-то гадко, зло и самодовольно. «Такие улыбки так и хочется стереть с лица». Но рассказал бы новенькому, что его подружка, оказывается, страдает энурезом. «Что? Ты о чем? нахмурился Эрик. «Слово незнакомое», — усмехнулась Лиза. «Недержание мочи у Казанцевой. Описывалась она сегодня ночью. Наверное, теперь сушит матрас и стирает бельишко». Девчонки хихикнули, блондин и два парня десятиклассника гадко ухмыльнулись. «Ну что, идемте на географию?» Лиза обратилась к Полине и Нику, но потом снова взглянула на него. «Передавай привет своей подружке-сыкушке». Тут уж вся компания громко прыснула, затем развернулись и неспешно удалились. Эрик отпустил Рената и вовремя. Как раз мимо проходила Нонна Александровна. Увидев Эрика, она остановилась, придирчиво оглядела его, но, видимо, не нашла к чему придраться. Еще бы!» В новой форме он не отличался с виду от остальных пижонов. «Что здесь происходит?» — спросила она холодно. «Какие-то проблемы?» «У кого?» Взгляд ее сделался еще более сердитым. «Напоминаю, если кто забыл, драки и разборки запрещены». «Никто и не дерется. Она перевела вопросительный взгляд на Шмыгова, но тот, хоть и слегка заикался от волнения, подтвердил слова Эрика. «Нонна Александровна, мы просто разговаривали». Но она по-прежнему смотрела на них с подозрением, выждав паузу, спросила. «Что у вас сейчас?» «География», — ответил Ренат, поправляя воротник. «Тогда почему вы тут стоите?» — нахмурилась она. «Урок начнется через две минуты, а кабинет в другом конце коридора. Поторопитесь». Эрик вместе с Ренатом молча поплелись в сторону кабинета географии, но едва директриса скрылась из виду, Эрик развернулся и пошел в обратном направлении. Через несколько минут он, уже перешагивая через ступеньку, быстро поднимался на третий этаж спального корпуса. Сейчас здесь царила абсолютная тишина, оно и понятно, все были на занятиях. Стараясь не шуметь, Эрик искал нужную дверь. Хорошо, что на всякий случай выяснил у Кати, где она поселилась. Толстый ковер скрадывал его шаги, но он все равно двигался осторожно. Интерьер здесь оказался такой же, как на мужском этаже. А все равно было слегка не по себе, словно он незаконно пторгся на чужую территорию. Наконец обнаружил нужную комнату и тихо постучал. Не дождавшись ответа, отворил дверь и заглянул. Катя сидела прямо на ковре, видимо, возле своей кровати, на которой и правда не было ни постельного белья, ни матраса. Сейчас она не плакала, но вспухшее красное лицо выдавало недавние рыдания. Да она и до сих пор время от времени шмыгла носом, листая при этом какой-то блокнот, причем так увлеченно читала, что не сразу заметила появление Эрика. Тот на миг замешкался, что лучше сказать, чтобы как-то поделикатнее прозвучало. Но тут она вскинула глаза, увидела его и тотчас переменилась в лице, Сначала как будто испугалась, аж вздрогнула, затем стремительно покраснела и отвернулась. Руки ее безвольно опустились на колени, блокнот в кожаной светло-коричневой обложке скользнул на ковер. Эрик, не смотри на меня, пожалуйста. Ты все знаешь, да? Тебе рассказали? — спросила она страдальческим голосом и снова начала всхлипывать. — Мне умереть хочется. — Ну чего ты? Всякое бывает. Тем более это болезнь. Эрик опустился на корточки рядом с ней. «Никакой болезни у меня нет», покачав головой, сдавленно произнесла Катя, прячать него лицо. «Я не знаю, кто это сделал. Меня просто облили водой. Меня и постель. Схлипы стали чаще и надрыбнее. То есть, как облили?» «Я не знаю, не знаю. Ночью, наверное, пока я спала. Я крепко сплю. Но все считают, что я... Но клянусь, это не я». Катя, вздрагивая, рыдала. «Я же не смогу больше на люди показаться». «Да глупости какие! Кать, да это ж просто тупая шутка. И все знают, что это не ты. Все в курсе, что это стерва Дина со своими дебильными подружками тебе просто мстит за то, что ты про нее сту... рассказала. Не надо было, конечно. Говорил же я тебе. Ну что ж теперь». Я хотела как лучше, хотела по справедливости. А теперь, кроме тебя, никто со мной не разговаривает. Даже Дима перестал. Крысы все называют, даже девчонки из других классов. А теперь еще такой позор. Я не знаю, я не смогу тут. Подвовала Катя. Эрик приобнял ее за плечо, приговаривая. «Ой, да брось ты. Ну, порезвятся сейчас эти идиоты, но скоро все забудется». «Нет», — покачала головой Катя, — «не забудется». Они еще что-нибудь придумают, пока не выживут меня отсюда. Ее подруги мне утром так и сказали. Мол, отсюда. Крысам и убогим тут не место. я и сама не хочу тут быть. Но куда мне идти? Никуда не идти. А с Диной я потолкую сегодня же. И они отстанут от тебя. Обещаю. А это что? Эрик поднял с пола блокнот, повертел в руке.